Я их на это спрашивал. А среди конвоинах, среди тюремных надзирателей и лагерной псарни много ты встречал евреев, а среди ментов много? То-то же. Замечательным обладал талантом Эдик Огородников. Он подделывал любые документы и умело пользовался ими сам. А сидел всего четыре раза, да притом и неподолгу сидел. По два-три года. Тьфу! Но зато как просто и красиво зарабатывал он свои немалые деньги. Никогда моя семья не нуждалась в промежутках и больших между отсидками. В маленький какой-нибудь городок приезжал капитан медицинской службы. Аккуратный, подтянутый, грамотный, да нельзя общительный и со средствами. Даже танцами он не брезговал, до того был моложав и крепок, и знакомых угощал, не скупясь, в заведении любом, что подворачивалось. Жил в гостинице, ибо приехал отдохнуть. По тоскушками явно пренебрегал, не скрывая, что совсем не прочь постоянную завести себе подругу, чтобы она душой и телом разделила его скитальческую жизнь, связанную с длительными поездками, носящими секретный характер. И желающие быстро находились. Прямо-таки совсем быстро. Но капитан не спешил с объятиями, а наоборот. Старомодно и изысканно знакомился сначала с родителями. Оказывались ими обычно люди весьма состоятельные, или по роду занятий, где много крали, или по должности, где им носили сами. Родителям капитан нравился безусловно, а своей благопристойной неспешностью изумлял. До свадьбы дело доходило быстро. Отпуск у меня больше двух месяцев никогда не бывал, разве в армии бывают больше? А порою и не доходило, ибо рано или поздно прибывало к капитану, ожидавшееся им срочное направление на полгода в наш военный гарнизон Восточной Германии. А к тому времени столько наслышаны были новые родные и близкие об основной дешевизне в Германии ковров, махера и даже мехов сибирских с целью пропаганды, почти бесплатно продававшихся там, что все начинали нести капитану деньги. Делая это большей частью тайна, зачем разглашать стремление жить красиво? И провожаемые слезами и напутствиями Эдик отбывал, чтобы не вернуться. В случаях, когда он сидел, вылавливали его по приметам, сообщенным безутешными родственниками, чуть ли не год спустя. Даже фильетон обо мне был, урок невестам. Чутко уловив, что мне в этом методе стало жаль доверчивых юнных дур, Эдик рассказал о втором своем амплуа, чистом на этот раз, как детская слеза. В процветающий совхоз приезжал внезапно корреспондент столичного сатирического журнала «Крокодил». Да не просто приезжал на автобусе, а на «Волге» ближайшего райкома партии ибо именно оттуда всякий раз начинал, соблюдая субординацию, предъявив мандат командировку и уже вызнав кое-что там вверху, ибо приехал по сигналу, что не все в районе благополучно. И дня три 4 исправнейшим образом занимался совхозными делами. Радостно и готовно ему нашептывали доброходы и добровольцы, обычно тишком оглядываясь, на что обратить внимание. А так как безбожно воровали всюду, а у Эдика даже образование кое-какое специальное было, три курса сельскохозяйственного института выгнали за подделку экзаменационных книжек сразу пятерым приятелям, то материал накапливался очень быстро, на хороший и большой фильетон. И, не пряча того, что вызнал, даже сожалею и сочувствуя, рассказывал обо всем журналист-руководителям этого совхоза. И непременно был приглашаем на прощальный ужин, проходивший по-разному, но с одинаковым концом. С глазу на глаз вручался приезжему конверт с деньгами. И, заметь всегда одна и та же сумма — 5000 не больше, не меньше. Один раз дали три а в машину стали ящики со жратвой совать. Я таким тоном отказался, что директор меня зазвал в свой кабинет и дал еще конверт. Там было точно еще две. И довольно очень были все, между прочим, потому что фильетон ведь так и не появлялся. И если бы не женолюбие Эдика, ни стремление его покорять стрепещущие сердца и млеющую плоть, вообще бы он, возможно, не сидел. Очень здорово мы с ним поговорили. О жене его она преподавала в школе и преданно его ожидала. И прощала все приключения, очень только боясь, что он вправду кого-нибудь полюбит. А изменами это все не считала просто работа. Даже после фильетона ухитрился Эдик ей внушить, что в газете все правда, кроме того, что был медовый месяц. И о детях поговорили, и обменяться успели адресами. И расстались... Часа через четыре, ибо камеры нам вышли различные. А потом еще я видел его в вагоне. Нас везли по общему этапу. Только там уже и словом не перекинулись. А в вагоне случившийся с Эдиком эпизод сильно меня к нему охладил. Я всего не видел, но из ругани и смеха конвойных мне легко было понять случившееся. Когда мы только тронулись, Эдик жестом подозвал конвойного. Тот потом еще начальника вызвал, поднял рубашку и показал рубец от вырезанной язвы или аппендицита. Рубец этот он, очевидно, натер чем-то и объяснил жестами глухонемого, что ему операцию делали и что очень плохо себя чувствует. И его издушной тесноты битком набитой клетки перевели в крайнее купе половинку, там обычно никто не ехал, оставляли его для женщин, если были такие на этапе, или для больных. Там всего две полки были сбоку, и при самой тяжкой загрузке больше шести-семи человек туда не всовывали. Там он и проехал двое суток с удобствами. А когда садили его на станции, куда следовал его этап, где-то на подъезде к Уралу, уже за Волгой далеко, то глухонемой пассажир обернулся к конвойным и что-то крикнул благодарственное, мол «Спасибо, хорошо довезли». Это они оживленно обсуждали, матерясь. Но забавно, что не озлобились после этого, а наоборот, и открыли со своей стороны окна, ранее в наказание нам закрытые. Только мне это не понравилось тогда. Почему? Я не берусь объяснить. Я тогда был так настроен романтически, что считал не очень достойным облегчать себе жизнь такими хитростями. «Зона доказала мне, что я не прав. Каждый пользуется, чем сумеет, но свое мнение я не изменил». Глава пятая. «Всю жизнь меня безмерно удивляли, встречаясь мне то и дело, разного рода совпадения. В изумлении останавливался я перед ними». Всегда мне казалось, что чрезвычайно глубока на самом деле тайная неведомая связь, вызвавшая эти совпадения. Они звучали для меня то, как притча, то интригующе, то смешно. Я сейчас поясню, что я называю совпадением, иначе не будет понятна сама основа моего интереса к ним. Так, например, ведущий организатор убийства 6 миллионов евреев Одинаковую почти носил фамилию с начальником нашего первого лагеря смерти на Соловецких островах. Эйхман и Эйхманс. Один чиновник очень высоких, вероятно, способностей, усердия и знаний. Выучил древнееврейский даже, так основательно и с полной отдачей относился к своему делу. Он просто честно служил, как он оправдывался потом, то есть полностью был орудием служебного долга что сполна, по его мнению, охраняло и чувство чести, и его личную невиновность. Да, наверное. А скорее, наверняка он и сам разделял мысль о необходимости и некой высшей пользе своей акции. А второй, недоучившийся латышский студент, каких тысяч ринулись в революцию служить, идеи светлой и высокой, равенству, свободе, братству. Путь к ее воцарению и торжеству лежал через массовую кровь. Это ничуть не останавливало их, даже и задуматься не заставляло. Этих двух объединяет многое, и совпадение их имен, пусть не полное, завораживало меня до того, что мистическая виделась за этим связь. Нет, я не объясню толком, почему, но, может быть, само сознание наше склонно придавать повышенную значимость совпадениям. Не случайно так много подчеркивающих, подмигивающих, наталкивающих совпадений имен, слов, значений, чисел и дат вылавливали сами разные авторы книг духовных, книг по алхимии, астрологии, книг, анализирующих мир и его устройство. В этих книгах истолковываются совпадения дат, имен и названий, вторых и третьих значений слова, Переводы слова на другие языки, совпадение звучаний, связь и незримая гармония событий, значит, совсем ни одного меня волнуют и волновали такие вещи, совершенно случайные на первый взгляд. И разнообразие их неисчислимо. Моего лагерного приятеля, молодого уголовника Самоху, как-то в течение нескольких часов сделали перерыв на обед, спустив его на это время в изолятор. Били по голове томом капитала, выколачивая признание, кто занес в барак бутылку водки. Почему, когда оперативник пошел в библиотеку за орудием дознания, он из множества толстых книг выбрал именно том духовного отца всего того, что у нас случилось? Почему не взял он справочник по ремонту тракторов или прескурант строительных работ? Ведь они там стояли в изобилии. Не знаю. Совпадения такие, сами просят об истолковании их. Чего стоит, например, традиция, что в Загорской тюрьме били нас не в камерах и не в коридорах и не заводили в кабинеты, хоть их там было предостаточно? Нет. Били только в ленинской комнате. Так повсюду в воинских и милицейских частях именуется красный уголок, где лежат на столе газеты, висят бумажные портреты сменных вождей и непременный маслом Ильича, чтобы в достойном окружении повышать свой идейный уровень при помощи прессы. Руки заставляли поднимать, и запястья захлёстывали наручниками через высокую трубу парового отопления, а потом уж били кулаками, ремнями и дубинками, кусок резинового шланга с песком, поудобно удобно вздёрнутому телу. Со стены молчаливо смотрел на нас основатель, духом которого, как известно... Живет и движется трудящееся человечество. Нет, ни не в силах я ввести неисчислимое множество совпадений в русло классификации, хоть и знаю, что наука как-то упорядочила их. Просто каждая из них — повод для ассоциаций, аналогий, толкований. Просто каждая — спусковой курок для прихотливых механизмов памяти. Оттого очевидно, что тревожат, оживляют и возбуждают они наш разум смешные. Двух врачей-сексологов я знал когда-то. Принимали они даже по очереди в одном кабинете, а фамилии их были — Феноменов и Оконечников. Или я читал работы двух психологов, занимавшихся пропагандой по фамилии Ядов и Здравомыслов. То бывали совпадения серьезные настолько, что хотелось поиграть с ними как можно дольше, ибо явно что-то таилось в них и волновало загадкой. Так узнал я однажды и поражен был о цифрах, которыми занимался Хлебников, сопоставляя исторические события. Будто он это открыл и обнаружил, но на самом деле не мог, ибо умер намного раньше. Как существенно для России в нашем веке периодиков 12 лет. Судите сами. В 1905 году Первая революция. Ровно через двенадцать лет вторая, а еще через двенадцать лет уничтожение кулачества как класса. Гибель миллионов тех, кто в крови носил любовь к земле и умение с ней ладить. Дальше сразу сорок первый год. О войне чего уж и говорить. Далее пятьдесят третий, смерть Сталина, переломная гигантская веха. Что же в шестьдесят пятом? Ничего неправда ли ты уже мысленно и ищешь читатель непременно происшедшее событие и оно было разумеется чуть назад месяца три ведь не играют роли скинули извергли выгнали из кремля человека восхваляемого одними проклинаемого другими лысого энергичного толстяка посмешище. только ведь правду о сталине перевернувшую массовое сознание на короткое время увы Правду об убийце и злодеи, черном гении нашего века, именно он, Хрущев, осмелился сказать вслух. Странный он был и разнообразный в своих метаниях и поисках человек. Только ведь искал и метался, он единственный, за что и был сперва проглочен, а потом извергнут болотом. Никитушка дурачок, кукурузник, болтун несусветный, враль и хвостун. Помните, к примеру, это «Партия торжественно провозглашает, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Вот оно уже и старится, нынешнее. Многие умирать уже принялись. А обещанное, торжественно провозглашенное партией... Да и что это такое, коммунизм? Даже это не ясно до сих пор. О социализме с человеческим лицом все мечтают. Или хотя бы с человекообразным. Везде висело оно тогда, обещание это, и мозолило наши ко всему привычные, давно равнодушные глаза. А чего стоит его обещание повесить на дверях последней тюрьмы золотой замок и пожать руку последнему преступнику? Чушь какая-то собачья, прости господи, но единственный он был, однако, кто задумывался и искал, как умел. Оттого и был обречен. Он покой нарушал, спокойствие. А густая болотная вода долго колебаний не терпит. Умер он, хлебнувший вдоволь унижения и поношений. В меру его оценят разве что наши правнуки, ибо снятие его — значимая и глубокая веха. Впрочем, я так отвлекся. Что еще раз в связи с ним отвлекусь? Очень уж тут забавное сбоку совпадение проступило. К уже набившей на москомину бывшей крылатой фразе «Коммунизм есть, советская власть плюс электрификация всей страны», Хрущев, увлекшись стройками большой химии, добавил «плюс химизация». И при нем стали выпускать заключенных досрочно, чтобы работали они на стройках этой химии. Отсюда и название таких условно освобожденных – «химики». Много я их здесь насмотрелся и наслушался, ибо за прогулы или пьянку возвращают нещадно в лагеря. И слова «плюс химизация» в совершенно ином ракурсе осветили мне давнюю мечту наших вождей по случайности, совпадению, так точно поименованную Никитой, как необходимое для коммунизма средство. Если у нас сейчас, даже по казенным данным, сидит около миллиона человек, во времена Олимпиады было втрое, очевидно, больше то это значит, что сотни тысяч химиков трудятся сейчас на множестве строек страны в самый трудный период каждой стройки при закладках нулевого цикла на земляных и бетонных работах. Это армия рабов в полном и точном смысле слова. Они прикреплены до окончания срока к месту, куда их привезли, без права перехода на другую работу. Они живут в специальных общежитиях, откуда выход – Только на работу, а после неё, отпустят за продуктами или не отпустят дежурный надзиратель прямо при каждом общежитии специальное отделение милиции. Самые тяжелые, самые невыгодные материально работы – химикам ибо вольные уходят с таких. До сих пор, не то чтобы законно, но всем известно, практикуются телесные наказания. Дежурные бьют их в своих дежурках за выпивку, за уход без спроса из общежития, просто, наконец, за то, что показал зубы, как принято здесь говорить. В отпуск, при безупречности поведения, можно съездить домой. По специальному удостоверению, без которого милиция вернет обратно по этапу. Главное же – труд, труд и труд. Любой, какой нужен производству, независимо от твоей профессии. Рабство временное, но полное, очень удобное для строек любых мастей. И в любой момент из лагерей привозится любое новое количество взамен освободившихся или возвращенных на зону. И они счастливы химики, ибо в самом деле это иллюзорная свобода. Тратить зарплату самому на вольно покупаемый харч, украдкой выпить, найти женщину – явное улучшение жизни. Разве не мечта, армия таких работников? И незримая здесь вьется ниточка от военных поселений Аракчеева через несбывшуюся голубую мечту Троцкого о трудовых армиях, точный прообраз сегодняшних химиков, к высказанной теперь Хрущевым, хоть и неосознанно через совпадение, мечте о химизации всей страны. А ведь если чуть добавить законов ограничивающих возможность уйти с работы на другую, чуть потуже затянуть петлю дисциплинарных взысканий и мечта обернется явью. Но вернемся. я забрался слишком далеко в эту близкую и заманчивую утопию. Отсчитаем еще 12 лет. 77 вокруг него значимого явно здесь ничего нет. что же периодика сорвалась. Ведь история свое течение не остановила. Хоть и кажется иногда, оглядываясь вокруг, что замедлилось, если не стало вовсе течение жизни. По инерции непременной событийности каждого двенадцатого года лихорадочно начинаешь думать, споткнувшись. Сразу спешу сознаться, что ничего приметного я найти не сумел. И друзья, которых спрашивал, не нашли. А ведь что-то было, наверное. И одна только есть у меня мысль, подтвердить ее лишь будущее сможет. А подчерпнута она из прошедшего, если от революции 1905 года двинуться вспять в минувший век, где она вроде отсутствует периодика эта. Но однако, если отсчитать назад сразу 24 года, выплывает событие яркое в достаточной степени. Убийство царя Александра II, путы крепостного рабства, сбросившего с России. Так что было непростое цареубийство. А двенадцать лет спустя мы это теперь лишь можем оценить. Неприметно тогда ни для кого перебрался из Самары в Петербург никому в ту пору неизвестный молодой Владимир Ульянов. Вот о чем-то подобном я и думаю, когда гадаю о пробеле в периодике. Но, однако, далеко же я отвлекся, занимаясь лишь одним из совпадений. Правда, крупным, некой гармонией тайной, гармонией, определяющей взрывы хаоса. А еще ведь совпадений тьма и калибров невообразимо различных. Я выискиваю их всегда, замечаю, обыгрываю при случае. Убеждал приятели, что основа прочности семьи — совпадение, существующее в моей. «Год рождения моей жены — это размер моей обуви, и наоборот, размер ее туфель — мой год рождения». Смеялись, но ловил я в глазах смеявшихся оцвет чувства всегда тревожащего меня. Вдруг и вправду что-то есть за совпадением. Таял промельк этот, снова смех. Уже смешок скорее над собой, что на миг поверил и задумался. И опять смыкался привычный, ко всему равнодушный скепсис, скорлупа, в которой так удобно жить. Вот еще, кстати, одно воздействие совпадений. На мгновение они протыкают уютный и непрозрачный купол реальности. И в прокол этот льется воздух той загадочности, коей сверху донизу переполнено наше мироздание. Оттого так ценят совпадения и игру с ними. Именно мистики всех мастей. Только разве не загадочно и впрямь, или Бог так ироничен и насмешлив, что именно деньги динамитного изобретателя Нобеля служат премиями тем, кто более других сделал для духовного единения человечества? Или что именно Сахаров, создатель водородной бомбы, вручивший ее в самые безответственные в мире руки, стал символом пробудившейся российской совести, Меня такие совпадения завораживают и волнуют безмерно. Очень в них непростая загадка. Только почему я затеял об этом именно сегодня, в день холодный, снежный, ветреный и грязный, в день типично осенне-зимний, когда хлюпает под ногами, облепляет, продувает насквозь реальность? Ни о чем больше думать не дающее, кроме как о близких морозах, очень тяжких при одежде нашей и еде вкупе со всеми вместе прелестями зоны. Если начну доискиваться, почему стал думать о совпадениях, разум мой услужливо и немедля что-нибудь подсунет непременно, просто чтобы объяснить, успокоив тем самым душу. И уже подсунул, однако. И настолько правдоподобный вариант, что, похоже, именно поэтому я и стал вспоминать о совпадениях. Или это в самом деле была значимая и весомая случайность? то есть случай, отрабатывая службу, что возложено на него поговоркой. В самом деле сам пошел навстречу тому, кто его искал. Я весь день сегодня думал о Боге. Думал коротко, обрывочно, по-лагерному. Длинных мыслей вообще здесь не бывает. Куцы успевают лишь мелькнуть, пока что-нибудь не отвлекает внимание, потому что ты все время на чеку. То охранник, то начальство, то знакомые, кого лучше обойти. Надо видеть зону все время. Говорят, бывалые зеки с полной точностью знают все, что происходит за их спиной. Оттого все мысли короткие и конкретные. И к сегодняшнему много завтрашнему дню обращены. А увлекся? Ничего не стоит залететь, как тут говорится, в непонятное. За бараком в этом смысле свободнее, если нет каких-нибудь разборок, толковищ, драки. Но о Боге я не сразу начал думать. Почему-то сперва всплывали случаи, словно память себя листала, когда люди некие вдруг ударялись в веру. Я таких историй слышал много. Впечатляли они изрядно, а что были правдивыми, я не поручусь. Мне рассказывал один приятель, глубоко сейчас верующий пожилой человек, как сидел он в послевоенном лагере, где работал при санчасти санитаром. Это были как разгоды, когда насмерть схватывались всюду в лагерях воры в законе и суки. То есть воры бывшие, решившие завязать, начавшие работать, пошедшие на контакты с властями. Лагерное начальство, исполняя инструкции, всюду стравливало их, чтобы сбылась чья-то идиотская мысль, что преступный мир сам себя постепенно уничтожит. Загоняли, к примеру, целый воровской этап на сучью зону. И за неделю, если не быстрей, от вновь прибывших никого в живых не оставалось. Или наоборот, соответственно. Мужики, судя по рассказам, хоть и старались не участвовать, но часто держали сторону воров в законе. Здесь, на зоне, я даже понял, почему. Работать суки все-таки не хотели. от Отчего охотно шли в надсмотрщики, надзиратели, погонялы. А жестокость, вообще присущая таким людям, здесь удваивалась от полной безнаказанности и желания выслужиться, раз уже вступил на эту дорогу. У воров свято соблюдался кодекс того, что можно и нельзя в отношении мужика иначе общий сходняк или пахан могли сурово осудить зарвавшегося а у сук была полная свобода произвола так собственные ведут себя блатные в сегодняшних лагерях но вернусь к приятелю однажды после кромешной ночи обоюдной резни когда в его санчасть уже столько раненых принесли что всю ночь не смыкали врачи и санитары глаз вышел он на крыльцо в халате залитым кровью чтобы свежего воздуха глотнуть перед тем, как работать дальше. Постоял на крыльце немного, подышал морозом и снегом. Утреннее солнце уже всходило, тусклое, но пробившее темноту. И внезапно, словно это вдохнул, ощутил он присутствие в мире Бога, ясное и непреложное. Это чувство так и не покинуло его с тех пор. И когда я завидовал его выдержке, его твердости или его спокойствию, то вспоминал я и о том, как теплится в нем ясная вера, и завидовал уже ей, как источнику этих завидных черт. Или вот рассказывали мне об одном астрономе, ныне очень известном, здравствующем, кажется, поныне. Кстати, и сидел он где-то в этих же краях. Его взяли в конце тридцатых, а возможно и сороковых. Уже не помню по какому делу. Среди шедших в лагеря миллионов это вряд ли было важно тогда. А в тюрьме, пока бились с ним, вымогая признание, тосковал он более всего о прервавшейся своей работе над одной гипотезой, за которую бы жизнь отдать не жалко, только бы доказательством оснастить. Так Кибальчич должно быть вечер перед казнью вдруг счастливым и спокойным себя почувствовал, передав адвокату схему реактивного двигателя. Главное, как он считал, цельное и неоспоримое дело своей жизни. А для убедительной оснастки этой гипотезы астроному позарез нужен был какой-то справочный атлас, где расчислены движения небесных тел, так что не надо было отвлекаться на долгую математику. Но об атласе нечего было и думать. Он остался дома среди множества других привычных и подручных книг. А в тюрьме им, между прочим давали книги меняя их раз в 10 дней подъезжала тележка к окошку в двери камеры кормушки язык библиотекарь или вольный у них был не знаю давал подходившему не глядя очередную из груды набросанных на тележку книг ну я не буду нагнетать мистическую напряженность и загадочность вряд ли астроном этот волновался заранее от предчувствия чего-то невероятного вряд ли До него оставались только двое, потому он обратил внимание на полученные ими книги. Одному дали том стихов Демьяна Бедного, второму – Калинина о коммунистическом воспитании. А ему библиотекарь также безучастно протянул его собственный атлас, о котором он вожделенно мечтал. Если этой истории поверить, она дошла до меня не из первых рук, то существенно ее продолжение. Астроном говорил с тех пор о Боге совершенно иначе, чем прежде.